Издательство Эксмо. Тара Эллис. Тайна домика на пляже. Когда я начала писать об очередном приключении Сэм и Элли, я знала только то, что оно должно случиться в конце их летних каникул. Как и многие другие авторы, в этой истории я снова использовала собственные впечатления. О берегах штатов Вашингтон и Орегон у меня сохранились особенные воспоминания. Когда я была ребёнком, мы с семьёй часто путешествовали по тем местам летом, и обычно с нами ездила моя лучшая подруга Лайза. Возможно, мы и не встречали столько тайн, как Сэм и Элли, но мы всегда пытались их найти, и это доставляло нам огромное удовольствие. Когда я определилась с сюжетом, то было весело представлять, как всё это станет настоящей историей. Надеюсь, вам понравится новый рассказ также сегодня. как и мне, когда я его писала. Огромная благодарность, как всегда, моим неизменно верным первым читателям Лайзе Хэнсон, Синди Пирс и моей самой большой поклоннице, моей маме Линди Морис.